Три часа пролетели в безуспешных попытках приблизиться к кораблю на расстояние ближе, чем те несчастные сто метров, которые им осталось пройти. Дошло до того, что Сташевский при молчаливом согласии Молчанова испробовал на невидимой, вывертывающей наизнанку стене, все виды оружия танков вплоть до теомата. Разряды лазеров и деформаторов поглощались этой средой бесследно, а луч теамата, видимый дрожащим голубоватым струением атомного распада, вызвал цепочку ярких зеленых вспышек в висящих этажеркой над кораблем паутинах. Там, вверху, поднялась тихая паника. Паутины поломали строй, заколебались, но к ним присоединились свободно плавающие неподалеку собратья, и положение стабилизировалось. На тихий шепот в ушах Грехов уже не реагировал. Только иногда ловил себя на других явлениях. То глох беспричинно, то все предметы начинали казаться ему искривленными или плоскими, иногда мутнело зрение. Одно только спасало и отвлекало — Он был занят работой. Перейти магическую границу перевертывания они так и не смогли. Радио и телезапросы оставались без ответа, словно вязли в стометровом слое прозрачного, по меркам тартера, воздуха. Теперь и весение земного звездолета в полусотни метров от почвы их не удивляло. Хотя порой Грехов механически задавал себе вопрос, каким способом можно поддерживать почти миллион тонн без ощутимых затрат средств и энергии. Светило склонилось к горизонту. Наступил тот вечерний час, когда лучи его скользят параллельно земле, воздух кажется заполненным алым туманом, и все предметы в нем невесомыми. Небо потемнело, приобрело сходство с малахитовым куполом, который портили снующие в разных направлениях паутины. Они решили ждать ночи у корабля, чтобы сообщить на станцию о положении дел. Предпринимать что-либо без решения научного совета остерегались, ибо, как выразился Молчанов, Это чревато последствиями, в результате которых мы не сможем наблюдать собственные похороны. Сташевский настоял, чтобы они поужинали, что и проделали с охотой. «Желудок есть устройство», — объявил с полным ртом Диего Вирт, предназначенное для постоянного напоминания человеку о бренности его тела. «Существование», — уточнил Грехов. — Тело. — Существование. — Ну, хорошо, существование. Какое это имеет значение? Хихикайте, если больше ничего не умеете, как сказал мудрец. — Так его, — одобрительно сказал Сташевский, собирая посуду. Грехов показал Диего, кто он есть, и, так как делать было совершенно нечего, начал пытать Молчанова вопросами.